Лучше тоньше, да лучше. Я не терплю книг. От книжек мало толку, От тех, которые дни проводят, Взобравшись на полку. Книг не могу терпеть, Которые пудом-прессом Начистят застежек медь, Гордясь золотым обрезом. Прячут в страничную тыщ Бунтующий времени гул, Таких крепостей, книжищ я терпеть не могу. Книга та, по-моему, которая худощава с лица, Но вложены в страницы обоимы строки пороха и свинца. Меня ж печатать прошу, летучим дождем брошюр. 1928 год.